Узник. С момента необыкновенного превращения Арамиса в духовника Ордена, Безмо совершенно преобразился. До сих пор для достойного коменданта Арамис был прилатом к которому он относился с почтением, другом, к которому питал чувство признательности. Но едва Арамис открылся пред ним, все привычные его представления пошли прахом, И он сделался подчиненным, а Рамис стал начальником. Он собственноручно зажег фонарь, позвал тюремщика и, повернувшись к Рамису, сказал «Ваш покорный слуга, монсеньор». А Рамис ограничился кивком головы, означавшим «отлично», и жестом, означавшим «ступайте вперед». Была прекрасная звездная ночь. Шаги трех мужчин гулко отдавались на каменных плитах, и извяканье ключей, висевших на поясе у тюремщика, доносилось до верхних этажей башен, как бы затем чтобы напомнить несчастным узникам, что свобода вне пределов их досягаемости. Перемена, происшедшая с Безмо, коснулась, казалось, всех и всего. Тот же тюремщик, который при первом посещении Арамиса был так любопытен и так настойчив в расспросах, стал не только немым, но и бесстрастным. Он шел с опущенной головой и боялся, казалось, подслушать хотя бы единое слово из разговора Арамиса с Безмо. Так дошли они в полном молчании до подножия Бертудьеры и неторопливо поднялись на второй этаж. Безмо по-прежнему повиновался во всем Арамису, но особого рвения в этом он, впрочем, не проявлял. Наконец они подошли к двери узника. Тюремщику не понадобилось отыскивать ключ, он приготовил его заранее. Дверь отворилась. Безмо хотел было войти к заключенному, но Арамис, остановив его на пороге, сказал, нигде не указано, чтобы узники исповедовались в присутствии коменданта. Безмо поклонился и пропустил Арамиса, который, взяв фонарь из рук тюремщика, вошел к заключенному. Затем, не промолвив ни слова, он подал рукою знак, приказывая запереть за ним дверь. Несколько секунд он простоял без движения, прислушиваясь, удаляются ли безмо и тюремщик. Потом, убедившись по ослабевающему звуку шагов, что они вышли из башни, он поставил фонарь на стол и посмотрел вокруг себя. На кровати, покрытой зеленой саржей, совершенно такой же, как и все другие кровати в Бастилии, Только немного новее, под широким и наполовину опущенным пологом лежал молодой человек, которому мы уже приводили как-то раз Арамиса. В соответствии с правилами тюрьмы у узника не было света. По сигналу гасить огни ему надлежало задуть свою свечу. Впрочем, наш узник содержался в особо благоприятных условиях, как ему была предоставлена чрезвычайно редкая привилегия сохранять у себя освещение до сигнала гасить огни. Другим заключенным свечи вовсе не выдавались. Возле кровати, на большом кожаном кресле с гнутыми ножками, было сложено новое и очень опрятное платье. Столик без перьев, без книг, чернил и бумаги одиноко стоял у окна. Несколько тарелок с нетронутой едой свидетельствовали о том, что узник едва прикоснулся к ужину. Лицо юноши, которого Арамис увидел на кровати под пологом, было наполовину закрыто руками. Приход посетителя не заставил его переменить позу. Он выжидал или, быть может, забылся в дремоте. Арамис зажег при помощи фонаря свечу, отодвинул бесшумно кресло, и подошел поближе к кровати со смешанным чувством почтения и любопытства. Юноша поднял голову и спросил, «Чего хотят от меня?» «Вы желали духовника?» «Да». «Вы больны?» «Да». «Очень больны?» Юноша посмотрел на Арамиса проницательным взглядом и произнес, «Благодарю вас». Потом, после минутного молчания, он сказал, «Я уже видел вас». Арамис поклонился. Холодный, лукавый и властный характер, наложивший свой отпечаток на лицо ванского епископа и сразу же угаданный узником, не предвещал ничего утешительного. «Мне лучше», — добавил он. «И так?» «И так, чувствуя себя лучше, я не испытываю, пожалуй, прежней надобности в духовнике». «И даже в том...» о котором вам сообщили в записке, найденной вами в хлебе?» Молодой человек вздрогнул, но прежде чем он успел бы ответить или начать отпираться, Арамис продолжал, «Даже в том священнослужителе, из уст которого вы должны услышать важное для вас сообщение?» «Это другое дело», — произнес юноша, снова откинувшись на подушку. «Я слушаю вас». Арамис внимательно посмотрел на него, и его поразило спокойное и простое величие, свойственное наружности этого юноши. Такое величие не может быть приобретено, если Господь Бог не вложил его при рождении в сердце и в кровь. — Садитесь, сударь, — проговорил узник. Арамис поклонился и сел. — Как вы чувствуете себя в Бастилии? — спросил епископ. «Превосходно! Вы не страдаете? Нет. И вы ни о чем не жалеете? Ни о чем. И даже об утраченной вами свободе? «Что вы зовете свободою, сударь?» — спросил узник тоном человека, подготавляющего себя к борьбе. «Я зову свободой цветы, воздух, свет, звезды, радость идти туда, куда вас несут ваши юные ноги». Молодой человек улыбнулся. Трудно было сказать, что было в этой улыбке, покорность судьбе или презрение. «Посмотрите, — сказал он, — вот тут, в этой японской вазе, две прекрасные розы, сорванные бутонами вчера вечером в саду комендант. Сегодня утром они распустились и открыли у меня на глазах свои алые чашечки. Распуская складку за складкой своих лепестков, Они все больше и больше раскрывали предо мною сокровищницу своего благовония. Вся моя комната напоена их ароматом. Они прекраснее всех роз на свете, а розы — прекраснейшие среди цветов. Почему же взгляните на них? Вы думаете, что я жажду каких-то других цветов, раз у меня есть лучшие среди них? Арамис с удивлением посмотрел на юношу. «Если цветы свобода, — печально продолжал узник, — выходит, что я свободен, ибо у меня есть цветы. Но воздух, — вскричал Арамис, — воздух, столь необходимый для жизни. Подойдите к окну, сударь, оно открыто. Между землею и небом ветер стремит свои знойные и студеные вихри, теплые испарения и едва приметные струи воздуха, И он ласкает мое лицо, когда, взобравшись на спинку кресла и обхватив рукой решетку, я воображаю, будто плаваю в бескрайнем пространстве. Арамис хмурился все больше и больше по мере того, как говорил узник. Свет, — продолжал тот, — у меня есть нечто лучшее, нежели свет. У меня есть солнце, друг, посещающий меня всякий день без разрешения коменданта, без сопровождающего тюремщика. Оно входит в окно, оно вычерчивает в моей камере широкий и длинный прямоугольник, который начинается у окна и доходит до полога над моей кроватью, задевая его бахрому. Этот светящийся прямоугольник увеличивается с десяти часов до полудня и уменьшается с часу до трех, медленно, медленно, как если бы он, торопясь посетить меня, жалел расстаться со мною. И когда исчезает последний луч, я еще четыре часа наслаждаюсь солнечным светом. Разве этого недостаточно? Мне говорили, что существуют несчастные, долбящие камень в каменоломнях, рудокопы, которые так и не видят солнца. Арамис вытер лоб. Что касается звезд, на которые так приятно смотреть, то все они одинаковые и отличаются друг от друга лишь величиною, и блеском. Мне посчастливилось. Если бы вы не зажгли свечи, вы могли бы увидеть замечательную звезду, на которую я смотрел, лежа у себя на кровати перед вашим приходом. Арамис опустил глаза. Он чувствовал, что его захлестывают горькие волны этой сумрачной философии, представляющей собой религию заключенных. Вот и все о цветах, о воздухе, свете и звездах сказал все так же спокойно молодой человек. Остается прогулка. Но не гуляю ли я весь день в саду коменданта при хорошей погоде и здесь, когда идет дождь, на свежем воздухе, если жарко, и в тепле, когда на дворе холодно, в тепле, доставляемом мне камином? «Поверьте мне, сударь», добавил узник с выражением не нелишенным горечи, Люди дали мне все, на что может надеяться и чего может желать человек. «Люди, пусть будет так», — сказал Арамис, поднимая голову, — «но Бог...» «Мне кажется, вы забыли о Боге». «Я действительно забыл Бога», — по-прежнему бесстрастно ответил узник. «Но зачем вы мне говорите об этом? Зачем говорить о Боге с теми, кто находится в заточении?» Арамис посмотрел в лицо этому странному юноше, в котором смирение мученика сочеталось с улыбкою атеиста. «Разве Бог не в любой из окружающих нас вещей?» — прошептал Арамис тоном упрека. «Скажите лучше на поверхности каждой вещи», — твердо ответил юноша. «Пусть так, но вернемся к началу нашего разговора. Охотно. Я ваш духовник. Да». Итак, в качестве того, кто исповедуется, вы должны говорить только правду. Охотно буду говорить только правду. Всякий узник совершил преступление, и именно за него его посадили в тюрьму. Какое же преступление совершено вами? Вы уже спрашивали меня об этом, когда в первый раз посетили меня. И вы уклонились тогда от ответа, Как уклоняетесь от него и сегодня? Почему же вы думали, что сегодня я пожелаю ответить? Потому что сегодня я ваш духовник. В таком случае, если вы так уж хотите узнать, какое преступление я совершил, объясните мне, что называется преступлением. И так как я не знаю за собой ничего такого, в чем я мог бы себя упрекнуть, я говорю себе, что я не преступник». Иногда человек преступник в глазах сильных мира сего не потому, что он совершил преступление, а потому, что он знает о преступлениях, которые были совершены другими. Узник слушал с напряженным вниманием. «Да, — сказал он после непродолжительного молчания, — я понимаю вас. Да-да, сударь, вы правы. Может статься, что я преступен в глазах сильных мира сего, «Именно вследствие этого». «Ах, значит, вы знаете нечто подобное», — сказал Арамис, «которому показалось, что он увидел на панцире, если не настоящий изъян, то шов, соединяющий его в местах склепки». «Нет, я решительно ничего не знаю. Впрочем, я иногда мучительно думаю, и в эти моменты я говорю себе, что же вы говорите, что если я буду думать дальше, то или сойду с ума, или, быть может, догадаюсь о многом. И тогда, — нетерпеливо спросил Арамис, — тогда я останавливаюсь. Вы останавливаетесь? Да, голова у меня делается тяжелой, мысли печальными, и я чувствую, как меня охватывает тоска. Я желаю чего? Я и сам не знаю чего». «Ведь я не хочу позволить себе желать чего-нибудь из того, чего у меня нет, ведь я вполне удовлетворен тем, что у меня есть». «Вы боитесь смерти?» — спросил Арамис с легким беспокойством. «Да», — ответил с улыбкой молодой человек. Арамис почувствовал холод этой улыбки и содрогнулся. «О, раз вы испытываете страх перед смертью, значит, вы знаете больше, чем говорите». «Но вы, — сказал в ответ узник, — вы, которые заставили меня вызвать вас, и после того, как я это сделал, приходите с обещанием раскрыть предо мною целые миры тайн. Почему ж вы молчите, тогда как говорю я один? И поскольку мы оба надели на себя маски, давайте либо оба останемся в них, либо оба их сбросим». Арамис почувствовал силу и справедливость этого рассуждения и подумал, Я имею дело с человеком незаурядным. «Есть ли у вас честолюбие обратился он к кузнику не подготовив его к этому внезапному скачку мысли. «Что называется честолюбием «Это чувство, заставляющее человека желать большего, чем то, что у него есть». «Я говорил, сударь, что я доволен, но, возможно, что я ошибаюсь». Я не знаю, что является честолюбием, но возможно, что оно есть у меня. Разъясните мне это. Я охотно послушаю вас». «Честолюбец», — сказал Арамис, — «это тот, кто жаждет возвыситься над своей судьбой». «Я нисколько не жажду возвыситься над моей судьбой», — уверенно сказал молодой человек И эта уверенность еще раз привела в содрогание Прилата. Юноша замолчал. Но по его горящим глазам, по складкам, появившимся на его лбу, и сосредоточенной позе, было отчетливо видно, что он ожидал всего, что угодно, но меньше всего молчания. Арамис прервал это молчание. «При первом нашем свидании вы мне лгали», — сказал Арамис. «В гал?» кричал молодой человек, вскакивая с кровати и с таким выражением в голосе, и с такой молнией гнева в глазах, что Арамис невольно попятился. — Я хотел сказать, — проговорил Арамис с поклоном, — что вы скрыли от меня некоторые обстоятельства вашего детства. Тайны человека принадлежат ему одному, а не первому встречному, сударь. — Это правда, — сказал Арамис, кланяясь еще ниже, чем в первый раз. — Это правда, простите меня. Но неужели и сегодня я для вас все еще первый встречный? Умоляю вас, ответьте мне, монсеньор. Этот титул слегка смутил узника, но он, видимо, не удивился, что к нему обратились, назвав его монсеньором. — Я вас не знаю, сударь, — сказал он. «О, если бы я посмел, я приложился бы к вашей руке и поцеловал бы ее!» Молодой человек сделал движение как бы с тем, чтобы протянуть Арамису руку, но молния, сверкнувшая в его взгляде, тотчас же погасла у него на ресницах, и он отдернул назад свою робкую и холодную руку. «Целовать руку узника?» — воскликнул он, покачав головой. «Зачем?» «Почему вы сказали мне...» спросил Арамис, что вы довольны своим пребыванием здесь. Почему сказали, что ничего не желаете и ни к чему не стремитесь? Почему, наконец, говоря все эти вещи, вы препятствуете мне быть, в свою очередь, искренним до конца? Та же молния уже в третий раз вспыхнула в глазах юноши. Но так же, как и дважды перед тем, она, тотчас же не породив никаких последствий, Погасло. «Вы мне не верите?» — сказал Арамис. «О, нет, почему же, сударь? По очень простой причине, ибо если вы знаете обо всем том, о чем должны знать, вам не следует доверяться кому бы то ни было. В таком случае не удивляйтесь, что я не доверяюсь и вам, ведь вы подозреваете, что я знаю то, чего я не знаю». Арамиса восхитила столь энергичное сопротивление. «Вы приводите меня в отчаяние, — монсеньор, — воскликнул он, ударяя рукою по креслу. — Я не понимаю вас, сударь. Попытайтесь же, прошу вас, понять меня!» Узник пристально посмотрел на Арамиса. «Мне кажется иногда, — продолжал последний, — что предо мной человек, которого я ищу, а затем...» «А затем этот человек исчезает, не так ли?» — сказал, усмехаясь узник. «Ну что же, тем лучше!» Арамис встал. «Мне решительно нечего сказать человеку, относящемуся ко мне с таким недоверием, как вы, мансеньор. А мне, — отвечал тем же тоном узник, — нечего сказать человеку, не желающему понять, что узнику следует опасаться всего на свете». Даже своих старых друзей? О, это чрезмерная осторожность. Своих старых друзей? Вы один из моих старых друзей? Вы? Подумайте. Не припомните ли вы, что когда-то в той самой деревне, где протекло ваше детство, вы видели... Вам известно название этой деревни? «Ну азиля сэк, монсеньор», — твердо сказал Арамис, — «продолжайте», — произнес молодой человек. Ничто, однако, в его лице не выразило, подтверждает ли он сказанное прилатом или оспаривает. «Монсеньор, если вы упорно хотите продолжать эту игру, прекратим разговор. Я пришел с намерением сообщить вам о многом, это верно. Но ведь и вы с своей стороны «Должны изъявить желание узнать это многое. Прежде чем говорить, прежде чем открыть вам столь важные тайны, которые я храню про себя, я нуждаюсь, с вашей стороны, если не в откровенности, то хотя бы в некоторой помощи, если не в доверии, то хотя бы в некоторой доле симпатии, а вы замкнулись в якобы полном незнании, и это парализует меня». И вы поступаете так не потому, что вы правы. Ведь как бы мало вы ни были осведомлены, каким бы равнодушным ни притворялись, от этого вы не перестаете быть тем, что вы есть. И ничто, слышите ли, ничто не может этого изменить, монсеньор. Обещаю терпеливо выслушать вас, но мне кажется, что я имею право повторить тот вопрос, который я уже ставил вам. Кто вы такой? Помните ли, тому уж пятнадцать или, может быть, восемнадцать лет, как вы видели в Нуазе-Лесек всадника, который приезжал вместе с дамой, одетой в свое обычное платье из черного шелка и с огненными лентами в волосах? Да, однажды я спросил имя всадника, и мне ответили, что это аббат Дербле. Я удивился, почему этот аббат имеет вид воина, и мне ответили, что в этом нет ничего удивительного, так как он бывший мушкетер Людовика XIII. итак сказал Арамис, — бывший мушкетер, тогдашний аббат, нынешний ванский епископ и ваш сегодняшний духовник, все они — я. Знаю, я вас узнал». На каком случае, монсеньор, если вы это знаете, мне остается только добавить то, чего вы, пожалуй, не знаете. Если бы о посещении этого места мушкетером, епископом и духовником узнал бы король сегодня вечером или завтра утром, тот, кто пренебрег всем, чтобы побывать у вас, увидел бы сверкающий топор палача в каземате еще темнее и потаеннее вашего. Выслушав эти произнесенные решительным тоном слова, молодой человек приподнялся на кровати и жадными глазами впился в глаза Арамиса. В результате этого пытливого взгляда узник, видимо, проникся доверием к своему посетителю. Да, прошептал он. Я помню. Хорошо помню то время. Женщина, о которой вы говорите, один раз приезжала с вами, и дважды с той женщиной с той женщиной которая навещала вас каждый месяц да знаете ли вы кто эта дама глаза узника заблестели и он произнес знаю это была дама близкая ко двору хорошо ли вы ее помните о мои воспоминания о ней очень отчетливы видел я эту даму один раз с человеком лет сорока пяти в другой раз с вами и с дамою в черном платье с лентами цвета пламени. Потом я видел еще дважды ее, и оба раза стою уже дамою в черном. Эти четверо вместе с моим гувернером и старой перонеттою, да моим тюремщиком, да комендантом, единственные, с кем я говорил в течение всей моей жизни, почти единственные, которых я за всю мою жизнь видел». Выходит, что вы и там были в тюрьме. Если здесь я в тюрьме, то там я был, можно сказать, на воле, хотя моя свобода и была основательно стеснена. Дом, в котором я безвыездно жил, обширный сад, окруженный стенами, за которые я не мог выйти, таково было мое обиталище. Впрочем, вы его знаете, поскольку бывали в нем. В конце концов, привыкнув жить внутри этих стен, Я никогда и не желал выйти за их пределы. Теперь вы понимаете, сударь, что, не повидав света, я не могу желать чего бы то ни было, и если вы хотите рассказать мне о чем-то, то знаете вам придется давать мне на каждом шагу разъяснение. — Так я и сделаю, монсеньор, — сказал, кланяясь Арамис, — ибо это мой долг. Начнем с того, кто был моим гувернером. «Достойный дворянин и порядочный человек, монсеньор, воспитатель вашего тела и вашей души. Разве вы были когда-нибудь недовольны им?» «О нет, сударь, напротив. Но этот дворянин говорил мне не раз, что мой отец и моя мать умерли. Лгал ли он или говорил правду?» «Он против воли должен был следовать данным ему указаниям. Значит, он лгал». Только в одном. Ваш отец действительно умер, а мать? Она умерла для вас. Но для других она жива и поныне, не так ли? Да. А я? Молодой человек устремил на Арамиса пристальный взгляд. Я обречен жить во мраке тюрьмы? Увы, да. И все потому, что мое присутствие в мире открыло бы великую тайну? Да, великую тайну. Мой враг должно быть очень силен, если смог запереть в Бастилии такого ребенка, каким был я ко времени моего заточения. Да, это так. Сильнее, чем моя мать? Почему же? Потому что моя мать защитила б меня. Арамис колебался. Да, сильнее, чем ваша мать, монсеньор если моя кормилица и мой гувернер были отняты у меня, и я был так безжалостно разлучен с ними, значит ли это, что или я, или они представляли для моего врага большую опасность? Да, опасность, от которой ваш враг избавился, устранив и кормилицу, и дворянина, спокойно сказал Арамис. Устранив? Ну как же? Наиболее верным способом они умерли. Молодой человек слегка побледнел. Он провел дрожащей рукой по лицу. — От яда? — спросил он. — Да, от яда. Юноша на мгновение задумался. Поскольку оба эти ни в чем не повинные существа, единственная моя опора, были умерщвлены в один день, я заключаю, что мой враг очень жесток или что его принудила к этому крайняя необходимость. Ведь и этот достойный во всех отношениях дворянин, и эта бедная женщина за всю свою жизнь не причинили ни одному человеку ни малейшего зла. Да, монсеньор, у вас в роду царит суровая необходимость, и необходимость, к моему великому сожалению, заставляет меня подтвердить, что и дворянин, И кормилица были действительно умерщвлены. «О, вы не сообщаете мне ничего нового», — сказал хмурый сюзник. «Неужели?» «У меня были на этот счет подозрения. Какие же?» «Сейчас расскажу».